Фрэнсис Эмерион Кроуфорд. Поскольку кровь есть жизнь, мы ужинали на закате, расположившись на открытой площадке на вершине старой башни цитадели. Устроились мы там не случайно. В разгар жаркого лета здесь всегда прохладнее. К тому же, в дальнем её углу установлен очаг. Согласитесь, она находится рядом с кухней, куда удобнее. Чем таскать блюда вниз по лестнице, а местоми разбитый и выщербленный от времени. Крепость эта одна из тех, что император Карл V выстроил на западном побережье Калабрии в начале XVI столетия для защиты берегов от пиратов берберов, в ту пору, когда Франциск I объединился с неверными против императора и Святой церкви. А большинство из укреплений давно превратились в руины, но башня, что принадлежит мне, одна из немногих ещё уцелевших и к тому же самая большая. Я приобрел её 10 лет назад. Как это мне удалось и почему с тех пор каждый год изрядную часть времени я провожу в её стенах, к повествованию нашему не относится. Цитадель эта расположена в одной из самых уединённых местностей Южной Италии. На самом краю причудливо изогнутой скалистой гряды, образующей небольшую, но совершенно безопасную естественную гавань, а на южной оконечности залива Поликастро, чуть севернее мыса Скали, где, согласно местному преданию, родился Иуда Искоряд, она одиноко высится на этой изогнутой каменной шпоре, почти на десяток километров вокруг не найдётся обитаемого дома. Когда я отправляюсь туда, меня обычно сопровождают двое матросов, один из которых, кстати, прекрасно готовит. А в моё отсутствие всем в цитадели распоряжается персонаж своим обличием сильно смахивающий на гнома. Прежде он подвязался на каменоломне, добывал камень. А науш много лет тому назад прибегся ко мне. В летние моёму одиночению меня нередко навещает мой друг. Он художник, по происхождению скандинав, но в силу обстоятельств космополит. Мы ужинали на закате. Это было красиво. Солнечный свет постепенно тускнел, временами вдруг вспыхивая и раскрашивая густым фиолетом горную цепь, обрамляющую залив на востоке, все выше гормоздившую скалы к йогу. Было ещё жарко, поэтому мы перебрались в уголок площадки, обращённый к побережью, ожидая, когда вечерний бриз потянет прохлады из ближних холмов. Совет небес окончательно погас, сумерки сгустились, и только жёлтая полоса света от лампы пробивалась из приоткрытой двери в кухню, где слуги гремели посудой. Затем над гребнем мыса внезапно взошла луна, и сумрак разом рассеялся. Блеск ночного света разом залил нашу площадку, высветил каждый камень скалистой гряды, травяной склон недальнего холма. Скализнул ниже, озарив пространство всего берега до недвижной глади неподвижной чёрной воды. Мой друг закурил трубку и сел, устремив глаз в какую-то точку на склоне холма. Я знал, куда он смотрит, но не был уверен, что он способен разглядеть там что-то. Я-то хорошо знал, что там. Гость долго смотрел так, и стало понятно, что увиденное его заинтересовало. Но прошло довольно много времени, прежде чем он заговорил. Э, будучи художником, он доверял своим глазам, как лев уверен в своей силе, а олень в быстроте собственных ног. Разумеется, его не может не смутить, если то, что он видит, не согласуется с тем, что он должен увидеть. Странно, произнёс он наконец. Вы видите вон тот маленький холмик возле обломка скалы, сюда, к нам ближе? Да, ответил я, вполне догадываясь о том, что последует дальше. Очень похож на могилу. заметил Хольгер. Совершенно верно, очень похоже на могилу. Именно так, продолжал мой друг, не отрывая глаз. Но что за странность? Я вижу тело, и оно лежит на могильном холме. Он сделал ударение на предлоге. Разумеется, продолжал Хольгер, склонив голову сначала в одну, сторону, а потом в другую, так как это могут делать только художники. А может быть, это свет так падает, Впрочем, возможно, это и не могильный холм вовсе. А если это могила, в таком случае тело должно быть внутри, никак не снаружи. А может, виноват лунный свет? Он такой обманчивый. Вы это сами видите? Конечно, и вполне отчётливо. Более того, в лунном свете особенно хорошо видно. Вижу постоянно. Похоже, зрелище это не сильно вас занимает, произнёс Хюльгер. Как раз наоборот. Очень интересует, хотя вижу постоянно. Кстати, вы недалеко от истины. Этот холмик действительно могила? Выет не может, воскликнул Хюльгер недоверчиво. Подозреваю, сейчас вы скажете мне, что на самом деле там лежит тело? Нет, это не так. Я знаю точно. Не поленился специально спустился вниз, сходил и посмотрел. Так что же там такое? спросил Хюльгер. Ничего? То есть вы полагаете, это эффект игры света? Так я думаю. Может быть, оно есть в этом нечто необъяснимое. Нет никакой разницы. Восходят луна или заходят, светит ярко или тускло, и где она на востоке или на западе, оно, когда луна в небе, контуры тела на могиле всегда различимы. Хюльгер Куншким нажепо провёл табак в трубке, а затем прижал его большим пальцем. Табак разгорелся, друг пыхнул дымом и встал со стула. А если вы не возражаете, произнёс он, Прогуляюсь-ка я вниз, досмотрю, да что там и как. Он оставил меня, пересёк площадку и скрылся в тёмном провале лестницы. Я остался на месте и сидел, глядя вниз, до тех пор, пока он не покинул цитадель. Хольгер вышел на залитое ярким лунным светом открытое пространство, затянул старую датскую песню и примиком двинулся к загадочному холмику. Когда до места оставалось шагов 10, Хольгер ненадолго остановился, сделал два шага вперёд, Потом 3 или 4 назад затем остановился снова. Я знал, что это означает. Он добрался до того места, где нечто перестаёт быть видимым, где, как сказал бы мой друг-художник, световой эффект меняется. Потом он пошёл вперёд и не останавливался, пока не достиг холмика. Я по-прежнему видел нечто, но теперь оно уже не лежало, как прежде, а поднялось на колене, обняло Хольгер Она смотрела ему в глаза. В этот момент холодный ветер похнул мне в лицо и шевельнул волосы. Это был всего лишь бриз, обычный вечерний бриз, а на мне почудилось дыхание иного мира. Онечто между тем, казалось, пытается вытянуться во весь свой рост, оно карабкалось вверх по Кольгиру, используя его как опору в своём восхождении. Тот же словно застыл и стоял неподвижно, повернув голову в сторону башни. Знаю, на фоне луны силуэт её смотрится особенно живописно. Возвращайтесь, крикнул я. Не стойте там всю ночь. А мне показалось, он отходил от холма с трудом, словно что-то ему мешало. И я знал, что мешало. Я видел, как руки нечто обвивали его талию, удерживая его. Оно оно не могло оторваться от могилы. Итак, медленно Хольгер отступал, а за ним тянулся шлейф тумана, белый и тонкий. Я видел, как мой друг вдрогнул и поёжился, словно от холода. И в тот самый момент до меня донёсся крик боли. Он был не громкий, но отчётливый. Видимо, это вскрикнула горная сова, они гнездятся в скалах. И тут кольцо тумана, что окружало Хольгера, рассеялось, подобралось и заскользило к могиле, а потом распласталось на холмике, как и прежде. приняв очертания человеческой фигуры. Вновь порыв холодного ветра пошевелил мне волосы, но на этот раз я почувствовал ледяной ужас, от которого по спине пробежала дрожь. Очень хорошо помню, как однажды спустился туда один. Таким же лунным вечером, так же приблизившись, я ничего не увидел. И точно так же, как Хольгер я подошёл к плотному к могильному холму и остановился. Хорошо помню, как повернул назад, и тут же у меня возникло убеждение, что там что-то есть, стоит только обернуться, чтобы убедиться в этом. Я вспомнил это сильное искушение оглянуться, но человек здравомыслящий поборол его. Оно, как и у Хольгера, моей реакции было зноб, меня передёрнуло. И вот теперь я понял, что такие же руки, сотканные из белесова тумана, точно так же обнимали и меня. А сосноф это, я содрогнулся. А ещё вспомнил, что крик ночной совы, я тоже его слышал. Так значит, это кричало не сова, а оно, нечто. А я снова набил трубку и наполнил бокал тёпким южным вином. Не прошло минуты, как Хольгер вновь седел напротив меня. Конечно, там ничего нет, сказал он. Но всё же как-то жутко. Знаете, когда я возвращался, я был уверен, что там за мной есть нечто. "Она хотела вернуть и посмотреть. Больших сил мне стоило не делать этого." Он коротко рассмеялся, выбил пепел из трубки и налил себе вина. Повисла пауза. Мы молчали, луна поднималась всё выше. Мы оба смотрели на нечто, распластавшееся на могильном холме. "Можно сочинить историю? Вам стоит подумать об этом", произнёс Хёльгер после долгой паузы. "Она существует", ответил я. А если спать не хочется, могу я её рассказать. Рассказывайте, ответил Хольгер. Он любил слушать истории. Старый Эларио умирал в деревне Загорой. Не сомневаюсь, вы его помните. О говорили, что он находил состояние, сбывая фальшивые камушки из Южной Америки. От тюрьмы избежал только потому, что Сэмюэлс тотчас, как афера была раскрыта, Как все люди подобного сорта, обзаведясь деньгами, он тут же взялся расширять и надстраивать свой дом. А поскольку камнечков в окрестностях не найти, он выписал двоих из Паолы. Это была ещё та парочка, два негодяя совершенно зловещего вида. Один неаполитанец без глаза, а второй и того хуже, сицилиец, с аж рамой шириной в добрый дюйм через всю левую щёку. Я частенько их видел. Когда по воскресению мани рыбачили тут у скал, когда Аларио свалило лихорадкой, он умер, конички ещё работали. Жили они в его доме, поскольку столы кров были оговрены в качестве части оплаты за труд. Жены у Аларио не было, она давно умерла, остался только сын. Его звали Анжело, и характер он совсем не походил на своего праидуха отца. Евгению Весту ему было назначено дочкой местного деревенского богача. И что удивительно, хотя союз этот спланировали родители, говорят, молодые люди любили друг друга. Кстати, сказать, вся деревня любила Анжелу, но пуще других одной дикое, но очень симпатичное создание по имени Кристина. По виду совершенно цыганка. По крайней мере, никого более цыганистого я не видел. У неё были ярко-алые губы, Чёрные, как ночь, глаза, грациозны, как гончая, ну, а но острый язык, как сам дьявол. Однако Анжела совсем не обращал на неё внимания, а думаю, что при иных обстоятельствах он не стал бы глядеть на каких-то других девушек, кроме назначенной ему отцом жены, милой толстушки. Оно те приняли оборот, который нельзя назвать ни естественным, ни нормальным. С другой стороны, существовал некий пастух, красивый и статный парень, Он обитался в недальних отсюда холмах близ Амарате. Так и вот, он был влюблён в Кристину, а та, похоже, совсем никаких чувств к нему не испытывала. У девушки не имелось постоянных средств к существованию, но особой она была рыбачащей и никаких трудов не чуралась, а потому за миску бобов с куском хлеба, а да доза возможности ночевать под открытым небом, готова была отправиться куда угодно. Она особую радость ощущала, когда удавалось искать работу поближе к дому отца Анжело. В деревне не было собственного врача, поэтому, обнаружив умирающего Эларио, за врачом в Скале соседи отправили Кристину. Случилось это изрядное пополудни, потому что старый Скрега отказывался от помощи до тех пор, пока не потерял речь. Кристина отправилась в путь, но состояние больного резко ухудшилось, и к Адру призвали священника. Тот прочитал отходную молитву, а потом заявил, что по его мнению старик помер, и ушёл из дома. Вы же знаете этих людей, стрекс смерть у них в крови. Пока священник читал свою молитву, комната была полна народу. Едва последние слова слетели с его губ, там уже никого не было. Да и опять же ночь уже наступила, так что скорые все шаги стихли в восьмой улице. Анжело, как я уже говорила, тогда отсутствовал Кристина ещё не вернулась. Служанка, что ухаживала за больным хозяином, была женщина простая, а потому ушла вместе с остальными. И потому у тела никого не осталось. Оно осталось лежать, освещаемое неверным светом мерцающей масляной лампы. Однако не прошло и 5 минут, как в комнату заглянули двое, и помешки опасливо подошли к кровати. То были упомянутые прежде одноглазый неаполитанец и его товарищ сицилиец. Они знали, что им нужно. В одно мгновение разбойники вытянули из-под кровати окованный железом сундук и небольшой, но тяжёлый. Из-за долгого до того, как кто-либо решился зайти к мертвецков комнату, растворились в тьме не только убравшись из дома, но и покинув немедленно и деревню. Сделать это было не трудно, поскольку дом Аляева стоял на отшибе, рядом с ущельем. По нему проходила тропинка, что вела в низи за берег. И который редко кто пользовался. Поэтому воры просто вышли через заднюю дверь и перебрались через окружавшую двор каменную стену. Они почти не рисковали. Едва ли в такую пору на тропе мог оказаться запоздалый поселянин. Никого там и не было. Так что всё прошло без происшествий. Кроме сундука, они несли кирку и лопату. Понятно, рассказывая историю, я только строю предположения, ведь свидетелей-то не было. Но думаю, что происходило всё именно таким образом. Воры принесли сундук через ущелье, намеренно изокопать где-нибудь на берегу, а потом вернуться за ним на лодке, чтобы забрать. Вполне возможно, сначала они собирались зарыть его прямо в песке у моря. Копать там легко, сделать всё можно быстро и безопасно. Но затем, видимо, сообразили, что в сундуке могут быть и бумажные банкноты, которые пострадают от влаги. Обид вернуться за сундуком они, возможно, смогут не сразу. А потому сталекапеть яму рядом с тем валуном. Да-да, как раз там, где сейчас холмик. Кристина доктора в Скали не застала. Его вызвали куда-то в долину, в какое-то местечко на полпути к Сан-Доменико. Если бы она нашла его того месяс с ним поехала на муле по верхней дороге, по ней добираться удобнее, хотя значительно дольше. А но Кристина возвращалась одна. Она потому выбрала короткий путь через скалы по тропинке, что проходит метрах в 15 над холмиком и огибает вон тот уступ. Те двое как резко полея яма, когда девушка проходила мимо и, разумеется, услышала их. Совсем не в её характере было пройти, не разузнав, что здесь творится. Она была абсолютно лишена страха, к тому же знала, что временами рыбаки высаживаются на этот берег, когда им нужен камень для якорили, сушняк для костра. А ночь была тёмная, и Кристина, возможно, подошла слишком близко, прежде чем увидела, чем занимаются мужчины. Конечно, она их узнала, да и они признали её и сразу поняли, что теперь в её власти. Чтобы обезопасить себя, они могли сделать только одно, и сделали это. Они ударили её по голове, вырыли яму поглубже и закопали тело вместе с окованным железом сундуком. Должно быть, они осознавали, что единственный шанс избежать подозрений побыстрее покончить с делом и вернуться в деревню, пока их отсутствие не заметили. Это им удалось. Той чужане поспешили обратно и уже полчаса спустя мирно беседовали со старикум-столяром, который мастерил гроб для старого Аларио. Он был приятелем обоих. Работал вместе с ними на ремонте хозяйского дома. Насколько я знаю, только два человека знали, где Аларио хранит свои сокровища. Одним из них был Анжела, а второй та самая старая служанка, о которой я уже упоминал. Анжела отсутствовал, кражу обнаружила женщина. Довольно легко понять, почему никто не знал, где хранились деньги. Старик всегда закрывал дверь своей комнаты на замок, когда уходил, а ключ никому не доверял, носил с собой и никогда не дозволял служанке убирать комнату даже когда был рядом. В то же время вся деревня знала, что денежки у него водятся, и каменечки вполне могли узнать, где он их прячет, забравшись, например, через окно, когда он отсутствовал. А если бы старик не потерял сознания до последнего вздоха, наверняка трясся бы над своим богатством. Верная служанка забыла о его существование, когда, охваченная страхом смерти, вместе с другими убежала из комнаты. А 20 минут не прошло, как она вернулась назад с двумя отвратительного вида старухами. В деревне их всегда звали, если следовало подготовить усопшего к погребению. А даже тогда не сразу осмелилась она приблизиться к трупу покойника. Она затем сделала вид, что якобы что-то уронила, опустилась на колени и заглянула под кровать. Стены комнаты сияли свежей побелкой. Потому женщине хватило одного беглого взгляда, чтобы понять, что сундук исчез. До днём и даже вечером он был ещё на месте. Это она знала точно. А теперь исчез, значит, его украли совсем недавно, когда она вместе с другими вышла из комнаты. В деревне карабинеров не было. и не имелось даже деревенского старожи, поскольку органы самоуправления в ней отсутствовали. Их и сейчас там нет. Считалось, видимо, что заселением должны надзирать власти с Кали, каким-то таинственным способом. Путь оттуда составляет часа 2, не как не меньше. Потому женщина, прожившая всю жизнь в деревне, и помыслить не могла, что за помощью надо обращаться к властям. Она просто ударилась в истерику и побежала по деревне, оглашая сгустившуюся тьму истошными воплями: "Ограбили! Хозяйский дом ограбили!" Люди выглядывали наружу, но прийти ей на помощь никто не спешил. Более того, большинство принялось судачить, что деньги она сама украла. И вот крики донеслись до дома, где жила невеста Анжело и её отец. Тот собрал всех домочадцев. У каждого из них имелся собственный интерес к делу. Вети не собирались принять в семью сына того, кого ограбили. И провозгласил, что по его мнению, в сундук утащили те самые два странствующих каменьчка, которые жили в доме. И решив и взяться за поиски, сам их и возглавил. А начались они в доме покойного Ларио, а закончились в мастерской плотника. Там и обнаружились оба воры. Они мирно сидели, и попивали вино с хозяином при свете масляной лампы, рядом с недоделанным гробом. Прибывшие немедленно обвинили их в преступлении и пригрозили, что сейчас же схватят и запрут в погребе, а до той поры, пока искали, не прибудут каребинеры. Преступники молча переглянулись, опрокинули лампу, ухватили изстоявший между ними гроб и, пользуясь им как тараном, ринулись во тьму на своих противников. В мгновение излодеи исчезли из виду. На этом первая часть истории заканчивается. Сокровища исчезли. Попытки разыскать их успеха не имели. Люди решили, что Арам удалось скрыться вместе с добычей. Старого Ларио похоронили, когда наконец Анжело вернулся, оказалось, что денег у него нет даже для того, чтобы оплатить тризну. Стоит ли говорить, что утратив благосостояние, он потерял и невесту? В этих краях греки живут це на строгих деловых принципах и если в назначенный срок аговоренная сумма не отдана родителям невесты то и свадьбы не будет ни счастному Анджело всё это было хорошо известно земли у него не было а кроме денег которые его родитель вывезез из южной Америки и которые теперь исчезли имелся только недостроенный дом и израсходованные строительные материалы и долги. Перед Анжелой моё чело нищета, а та милая толстушка, что должна была стать женой, только надменно вздёрнула носик, когда они случайно повстречались. Что касается Кристины, то хватились её лишь через несколько дней, когда кто-то вдруг вспомнил, что её посылали за доктором в Скале. В принципе, нередко случалось, что она внезапно исчезала. Это случалось тогда, когда она нанималась на работу на какую-нибудь отдалённую ферму. Но она всегда возвращалась. А теперь не вернулась. И люди подумали: цыганка была в сговоре с преступниками и убежала вместе с ними. А я замолчал и осушил свой бокал. А должен сказать, я заметил Хвольгер вновь взявшись набивать трубку. Такого рода вещи случаются повсеместно, а всё потому, что в убийстве, как и в внезапной и необъяснимой смерти, есть некое очарование, своеобразный шарм, если хотите. Тем более, когда это случается в такой романтической стране, как эта. События, которые в иной обстановке можно назвать отвратительными, здесь приобретают особый драматизм и таинственность, потому что это Италия, а мы живём в цитадели который выстроил Карл V для защиты от самых настоящих пиратов берберов. Что-то такое в этом действительно есть, согласился я. И вообще-то Хюльгер по своим очень романтичный малый. Она всегда стремится объяснить что и почему он чувствует. Полагаю, тело бедной девушки всё-таки обнаружили вместе с сундуком, произнёс он после паузы. Если вам и в самом деле интересно, отвечал я, Омогор рассказал историю до конца. К тому времени луна поднялась выше, и силуэт на фоне холма стал виден ещё отчетливее, чем прежде. Очень скоро деревня вновь погрузилась в привычную спячку. Никто не скучал по Ларио. Хотя он и был родом из этих мест, оно считался чуть ли не чужаком, слишком долго проживал вдали, в Южной Америке. Анжело жила в недостроенном жилище, Статья Служенко ушла, потому что платить ей было нечем. Впрочем, изредка она навещала дом, чтобы постирать юноше белья. А видимо, в памяти прежних днях после смерти отца, кроме дома, молодой человек унаследовал ещё небольшой клочок земли на некотором удалении от деревни. Пытался его возделывать, но без особого энтузиазма, поскольку знал, что налоги за дом и за землю внести не сможет. А потому имущество будет конфисковано государством. Если прежде им не завладеет кредитор, тот, кто судил покойного отца строительными материалами, обратно взять их он отказался. Анжело чувствовал себя глубоко несчастным. Пока отец был жив и богат, каждая девушка в деревне была влюблена в него. Но теперь всё переменилось. Как приятно, когда тебя уважают, тобой восхищаются. Когда тебя на перебое приглашают зайти и выпить вина, особенно те, у кого в семье дочь на вдовье. И как тяжко, когда тебя не замечают, а то и смеются вслед, потому что грабители лишили тебя богатства. Юноша жил один и в одиночестве, готовил себе скудную еду. Уныние и меланхолия охватывали его всё сильнее и сильнее. Когда дневные труды заканчивались и спускались сумерки, Андреев, вместо того чтобы проводить время со сверстниками, уходил за деревню и в одиночестве бродил по пустошам, до тех пор, пока не наступала ночь. Тогда он возвращался домой и, не зажигая лампы, при его бедности масло приходилось экономить, ложился спать. А но в часы этих одиноких странствий начали являться молодому человеку странные видения, словно грёзы на его Впервы присев где-нибудь на пне или повальном дереве, там, где тропинка петляя стремится вниз в ущелье, он без сомнения видел женщину. Она, босая, бесшумно появлялась из-за груды камней и шла к нему навстречу. Потом, в десятке метров от него останавливалась под сенью кроны большого каштана и манила его к себе, не говоря при этом ни слова. Хотя её лицо и фигуры были в тени, он знал, что губы у неё алые и приоткрытой улыбке обнажают два маленьких прелестных острых зубика. Он прежде почувствовал, а не увидел это, и знал, что это Кристина. И ведомо ему было, что она мертва. А ещё он совсем не боялся, ведь знал, что это сон. Вот если бы это случалось на его, тогда следовало опасаться. Как где-бы в сумерках Анжело ини подходил к тропинке, ведущей в ущелье, женщина уже ждала его или появлялась тотчас при его появлении. И очень скоро ему стало казаться, что с каждой встречей расстояние между ними понемногу, но день ото дня сокращается. Во всяком случае, поначалу он различал только ярко-алый рот женщины. Потом уже и черты её бледного лица сделались отчётливо видны. А затем его глаза, были они глубокие, смотрели требовательно и жадно. Как раз глаза его и притягивали. Мало помалу Анжела соисксямыслил, что однажды не сможет встать и просто уйти домой, а пойдёт вслед за ведением туда, откуда оно возникло. Вниз, в ущелье, а она уже была всё ближе. Щеки у женщины не были бледными. Во всяком случае, они не выглядели так, как у покойника. Они были впалыми, как у человека, страдающего от голода, и глаза горели голодным, неутолённым огнём. Они пожирали юношу, проникали в душу и подчиняли. Влидились и близились, и вот вошли в него и подчинили совершенно. Едва ли он мог сказать, каким было её дыхание горячим, как пламя, или холодным, как лёд. вспыхивали его губы от прикосновений её алых губ или их сводило от холода, что происходило от касания её рук, позурились ожоги или сводило запястья от мороза. Он даже не мог сказать точно, спал ли он или бодрствовал, а она живой была или всё-таки мёртвой. Но одно он знал точно: она любила его, единственное существо из всех сущех и несущих зимних или призрачных. И он не мог противостоять её чарам. Когда в ту ночь луна взошла над горизонтом, призрачной тени на тем холмом уже было не одна. Утро было холодным. Анжело очнулся на рассвете. Он продрог до костей, всё у него заледенело, казалось, даже кровь замёрзла в жилах, да и всё тело покрывало роса. Он открыл глаза, небо едва посветело, ещё различимы были звёзды. Юноша был так слаб и так медленно билось у него сердце, словно после обморока. Он медленно повернул голову, которая покоилась на холмике, как на подушке, а но рядом никого не было. Внезапно его охватил ужас неведомый и непонятный. Он вскочил на ноги и побежал прочь, вверх из ущелья, и ни разу не остановился, даже не обернулся. До тех пор, пока не оказался у дверей собственного дома на окраине деревни. В тот день, заработан, взялся воныне. Часы тянулись медленно, и солнце еле ползло по небосклону, пока наконец не коснулось моря. И не утонуло в нём. Острые верхи утёсы Марате на востоке необогрелись кровью заката. Анжело взвалил на плечо свою тяжёлую мотыгу и ушёл с поля. Он чувствовал сейчас себя лучше, чем утром, когда приступил к работе и дал себе зарок, что отправится прямо домой. кушелью не пойдёт, а приготовит себе плотный ужин. Потом ляжет в постели и проведёт в ней всю ночь, как и надлежит поступать доброму христианину. На этот раз призрак с ледяным дыханием и алыми губами не совратит его, и не будут терзать видения полные ужаса и восторга. Он отправился к деревне. С получаса минуло, как зашло солнце, церковный колокол разнёсся эхом по окрестностям. Извещая всех добрых людей, что дела дневные завершены, в этот момент Ангел обнаружил, что находится у развилки тропы. Здесь она разделялась: левая в гору вела к деревне, правая вниз, в ущелье. Там густая крона каштана затеняла путь, и тропка терялась в этой тени. Здесь он на минуту замешкался, стянул потрёпанную шляпу с головы и посмотрел на море, стремительно темневшее на западе. Его губы его беззвучно шевелились, привычно шепча вечернюю молитву. Бормотание было едва слышно, а смысл слов не достигал сознания. Анжела едва ли осознавал, что говорит, до тех пор, пока не произнёс громко и чётливо: "Кристина!" Вместе с этим решимости воли внезапно покинули юношу, а реальность вдруг странным образом исчезла. Он погрузился в транс и словно лунатик, совершенно не сознавая, что делает, отдвинулся вниз по тропинке в сгущающуюся тьму а крестина скользила подле него и шептала ему на ухо странные но такие сладостные слова слышись ему вдруг очнулся он конечно совершенно не понял бы их значения но сейчас они казались исполненными чудесного смысла ничего прекраснее он никогда не слышал а ещё она целовала его но целовала не в губы Он чувствовал на шее её острые поцелуи, они жалили горло, и он знал, что уста её алы. О безумный сон простёрся над сумраком, тямо ай лунным светом и всем великолепием летней ночи. А на рассвете он очнулся всё на том же холмике, едва живой, то приходя в сознание, то теряя его, истекая кровью и тем не менее страстно желая новых прикосновений тех же алых губ. А затем опять пришёл страх, и юноша снова впал в ту же безочётную панику, что и накануне. Его охватил невыразимый смертельный ужас. Защита, что стоит, оберегая нас на границе мира, которого мы не знаем и познать, который нам не дано, но его мы ощущаем, когда ледяная дрожь пронзает нас до костей, а волосы шевелятся от прикосновения призрачной длани. И вновь Афанасий скатился со своего ночного ложа, и упомить убротился прочь, вверх по тропинке, идущей к деревне. Но теперь шаги его были ещё менее верен, чем прежде, и он задыхался, шатаясь от слабости. А ещё его мучила ужасная жажда. Потому, едва достигнув прозрачного ручья, что струился у подножья холмов, а на полпути к селению, он опустился на колени, окунул лицо и руки в воду и принялся захлёбываясь пить. То была жажда раненого человека, что всю ночь пролежал на поле боя, истекая кровью. Теперь она держала его крепко. Он не мог спастись от неё, и каждый вечер в сумерках безвольно шёл к ней. Чет, он пытался избрать другую дорогу домой, ту, что идёт подальше от ущелья. Напрасно каждое утро клялся себе, что пойдёт прямо в деревню и без остановки минует проклятое место. Всё это было зря. Едва солнце тонуло в море, и животильная прохлада опускалась на уставшую землю, его ноги сами сворачивали на прежний путь, а она уже ждала его в тени каштана. И всё происходило так же, как и на каноне. Она впилась своими поцелуями в его белую шею и, обловив рукой, влекла его вниз. А кровь убывала, и чем меньше её оставалось в жилах юноши, Чем голоднее становилась она, и день ото дня ненасытнее её жажда, с каждой новой зарёй всё труднее был путь наверх, всё тяжелее давались дневные труды, а матыка, казалось, была и неподъёмной. Ианджело едва справлялся с ней. Теперь он вообще ни с кем не общался и даже не разговаривал. Земляки решили, что парень сохнет от любви, и определили предмет страданий ту самую девушку. с которой он должен был обвенчаться, пока не потерял наследство. Но обстоятельства это рождало в них не сочувствие, а только насмешку, не в честь те у деревенских романтические бредни. Как раз в то самое время Антонио, который присматривал за Цатаделио, вернулся от родственников, что жили подле Солерно. Он долго отсутствовал, а потому пропустил смерть Аларио и то, что последовало за тем. Разумеется, ничего происходившего он не знал. Последствий он рассказывал мне, что вернулся к вечеру, заперся в башне, сразу же взялся за готовку, а потом отправился спать, потому что очень устал с дороги. Но после полуночи вдруг проснулся. Как раз луна всходила над холмами. Он посмотрел туда и увидел тот самый холмик, а на нём нечто такое, после чего не смог уже сомкнуть глаз до утра. Когда солнце встало, он направился в ту сторону. Он на холмике ничего не увидел, кроме камней, лежащих в беспорядке, да и стоптанного песка. Впрочем, близко к холмику он и не подходил, а прямиком двинулся к деревне, к дому старого священника. "Святой отец", сказал Антонию, "и ничто ужасное я углядел нынче ночью. Я видел, как мертвец пьёт кровь чужого человека, и как мертвец оживал от этой крови". "Расскажи мне подробно, что ты видел". попросил священник в ответ. Антонию сообщил обо всём подробно и в завершении добавил: "Святой отец, возьмите с собой святую Библию, да захватите святой воды. Я приду на закате, и мы вместе отправимся туда. А если отсутствием аппетита вы не страдаете, то мы успеем ещё подкрепиться. Ведь нам придётся подождать. Я всё подготовлю. Я пойду с вами", ответил священник. Паскульку читал в старых книгах об этих непонятных созданиях, которые ни живы и не мертвы. Они лежат в своих могилах нетленны и встают из них ночью, чтобы напитаться кровью живых, черпая в них силы. Антонио читать не умел, но был рад, что священник понимает, о чём идёт речь, а должно быть, книги подскажут ему, какой способ избрет, чтобы навсегда избавиться от этой нежити. Итак, Антонио вернулся к своим трудам, которые, по правде сказать, если он, конечно, не удил рыбу в заливе, состояли в том, что мужчина просто сидел, укрывшись от солнца в тени цитадели. Но на этот раз всё было по-другому. В течение дня он дважды наведывался к тому холмику, ходил вокруг, смотрел, а нет ли там какой дыры, через которую нежить влезает и вылезает, оно ничего не находил. Когда солнце начало клониться к закату и похолодало, Антонио направился к священнику. С собой у него была корзина. В неё положили бутыль со святой водой, чашу крепила и другие предметы, необходимые святому отцу. Затем двинулись в крепость и пробыли там, пока не сгустились сумерки. Всё это время, не отрываясь, мужчины смотрели туда, на холмик. И вот что они увидели. Ночь ещё не наступила. Когда в густеющих сумраке показались две фигуры, мужчина, он едва переставлял, точнее, волочил ноги, и женщина, которая словно обвивая всем телом, молила к нему. Её голова лежала на плече юноши, а губы впивались в его шею. Об этом не рассказал сам священник. А ещё о том, что зубы у него стучали от страха, и чтобы не упасть, он схватил Антонио за руку. Ано в ведении возникло и через мгновение пропало, расстроившись в густой тени. Тогда Антонио достал кожаную фляжку со спиртным, он держал её для особых случаев, и сделал такой глоток, который и старика превратит в юношу. Потом помог священнику облачиться в епитрахиль и дал ему сосуд со святой водой, вдел фонарь, кирку и лопату. Они направились туда, где предстояло совершить то, что следовало. Антонио потом вспоминал, что ром не слишком помог ему. Колени так и дрожали, а да деи Свитуэти запинался, бормоча свою латынь. Когда смельчаки оказались неподалёку от места и остановились, мерцающий свет фонаря выхватил из темноты бледное лицо Анжело. Он был без сознания, будто спал, голова запрокинута, шея открыта, и тонкой струйкой крови стекала за воротник. А у горла другое лицо Фонарь осветил его. Потревоженный светом, оно повернулось, и на них глянули два совершенно мёртвых, незрячих глаза из глубоких впадин. В отличие от глаз, рот был живым, ярко-алые губы двигались, язык облизывал зубы, на которых пузырилась кровь. Тогда священник, простой добрый старик, крепко заермудился, окропил себя святой водой и принялся за молитву. А голос его возвысился, почти перешёл в крик, но он не умолкал. Антонио, который тоже был неробкой десятка, одной рукой высоко подняв кирку, а в другой держа фонарь, бросился вперёд, едва ли даже задумываясь о последствиях того, что делает. В тот час, как позднее он утверждал, они услышали женский крик и нежить исчезла. Анжела лежал неподвижно. Он был без сознания на горле рана, а лоб покрыт предсмертной испариной. Мужчины подняли его полумёртвого и перенесли в сторону от холма. Затем Антонио взялся за работу, и священник помогал ему. Они вырыли глубокую яму. Наконец Антонио остановился, взял фонарь и наклонился посмотреть. Он был готов увидеть что угодно. Прежде у Антонио волосы были густого каштанового оттенка, седина едва только тронула виски. Аной месяц и не прошло с того дня, он посидел как лунь. А ведь в юности был горняком, и знаете ли, эти люди привыкли ко всякому. Какие только несчастья с ними не случались и чего они только не повидали. Но он явно никогда не видел ничего подобного тому, что видел этой ночью. Создание, что были ни живым, ни мёртвым, не житью, что не принадлежало ни надземному, ни подземному миру. Антонио взял с собой ещё кое-что, чего священник не видел. Он изготовил эту штуку ближе к вечеру: остро заточенный колышек из коряги, прибитый к волнам к берегу. С ним и с фонарём в руках Смельчак испустился в могилу. Не думаю, что найдётся на земле сила, способная заставить рассказать его о том, что происходило дальше. А старый священник был слишком напуган, чтобы заглянуть внутрь. Он говорил, что слышал дыхание Антонио, он дышал, но ну, прямо что твой дикий зверь. И шум, как будто он с кем-то борется, таким же сильным, как и он, потом и сильные удары, а затем такой звук, словно что-то силой протыкает плоть, раздвигая и ломая кости, и следом дикий женский крик. Но это было вопль не живого существа, а нежити, погребённой много дней назад. И несчастный старик только и смог, что упасть на колени, возвысив голос, чуть не крича, читать свои молитвы, призывая к изгнанию дьявола. А потом, когда смолкли ужасные звуки, из могилы вылетел сундук, окованный железом. Он покатился по земле и камням и остановился прямо у ног святого отца. Через мгновение и Антонио оказался тут же. Лицо его было белее мела. И не мешки ни секунды в лихорадочной спешке он схватил лопату и принялся забрасывать яму песком и галькой, не переводя духа до тех пор, пока она не заполнилась наполовину. А ещё священник говорил, что вся одежда Антония и его руки были густо перемазаны свежей кровью. На этом и закончил своё повествование. Хольгер молча допил вино и откинулся в кресле. Так значит, Анжело вернул то, что ему принадлежало, сундук со наследством, сказал он. Женился он на той пухленькой и чванливой особе, с которой был обручен? Нет, то, что с ним случилось, внушило ему ужас перед женщинами. Он уехал в Южную Америку, и больше о нём никто ничего не слышал. А тело этого несчастного создания Кристины там полагаи находится, сказал мой друг. Надеюсь, она мертва. Я тоже на это надеюсь. Но мертво это существо или нет? Мне не хотелось бы его увидеть даже при ярком свете дня. Антонио посидел после того, как встретился с ним, да и стал совсем другим, нежели был прежде.